Яблоко из пластмассы. На столе ваза с фруктами. Румяные яблоки, виноград, янтарные груши. Дары земли? Нет. Изделия из пластмассы. Не следует также доверять связкам лука и перца на чистенькой кухне. Тоже пластмасса и тоже для украшения. Букет гладиолусов, розов, скрямки с водой, пластмасса. Полевые ромашки, васильки из колосем мержи, пластмасса. Плюет на стене, бордюры зелени у дверей, пластмассы. Постепенно к этому так привыкаешь, что даже живой обуванчик возле дороги принимаешь за изделие рук человеческих. Пластмасса — изобретение американское, и не такое уж давнее. Рождением чуда считают 1868 год, когда производство бильярдных шаров росло, а поголовье африканских слонов катастрофически уменьшалось. Слонов стреляли исключительно ради бивней, из которых точили шары. Всякий кризис рождает поиск, а всякому поиску случай идет навстречу. Нью-Йоркский печатник Джон Хайят, искавший вещество, способное заменить слоновую кость, опрокинул случайно склянку, в которой держал раствор для покрытия раны ссадин. Раствор застыл твердой лепешкой, печатник стал добавлять в раствор разные вещества, и когда дело дошло до камфоры, остатки слонов можно было считать спасенными. Новый синтетический материал вполне заменил слоновую кость. Но, кроме бильярдных шаров, из него стали делать воротнички, оправы к очкам, зубные протезы, пуговицы, игрушки и кинопленку. Материал, получивший название целлулоид, был началом века пластмассы. Мы не выясняли, есть ли в Америке памятник Джону Хайяту. Его резонно было бы отливать не из бронзы. Трудно сказать, куда сегодня не идет вездесущий и многоликий материал под названием пластик. Детская соска и катюм для хождения по Луне — таков диапазон. А химики все колдуют. Искусственная кожа, искусственная икра, искусственное молоко, недавно полученное из картофельной ботвы, искусственный снег для катания на лыжах, новогодние елочки из пластмассы, яблоки и цветы. Чудеса. Но почему-то грустно от этих чудес. Краски живой природы многие видят лишь на экране, пение птиц в записях на пластинке. Зелень лужайки заменяет трава искусственные. В Калифорнии мы любовались таким лужком. Рабочий мотель очистил его пылесосом и подновлял какой-то жидкостью из распылителя. Там же, в Калифорнии, газеты вели жаркий спор. Хорошо или плохо поступили власти в Лос-Анджелесе, высадив вдоль дороги пластиковые деревья и пластиковые цветы. Мы проезжали в Лос-Анджелес, и завернули взглянуть на садовое новшество. Нам объяснили это на Джессерсон аллее. Нашли аллею, нашли посадки. Траву между двумя полосами широкой дороги изображали мелкие кавишки, скрепленные синтетическим клеем и покрытые масляной краской. Деревца по конструкции походили на пальмы. За пальмами был цветник. В первый день высадки шоферы, возможно, и любовались сочностью красок. Теперь же все покрывало маслянистой пыль. Очень тоскливо было на этой озелененной трассе. «Самый грустный», — писала одна из газет, — «состоит в том, что большинство наших граждан сказало, какая разница, меньше ухода, дешевле». Не следует думать, что в Америке нет живой зелени. Напротив, зеленый цвет нетронутых плугом, пастбищ, обширных лесов, национальных парков, лугов и полей остается в памяти и производит сильные впечатления. Не надо думать, что вся Америка глотает слюни, глядя на виноград и яблоки из пластмассы. Яблоки из пластмасы, искусственные цветы, трава на лужке у мотыля, механический человек из пластика, макающий флажком на дороге — это рационализм. И шевли удобней, процветает индустрия, дающая рзаться взамен природы, и Америка им не противится».